Глава сорок пятая Казалось, генерал Паша находился в шоковом состоянии от выводов капитана Фенадина. Он, не мигая, смотрел на экран, с которого, в свою очередь, на него взирал его подчинённый. Такую информацию принять трудно, ещё труднее передать её вышестоящей инстанции, ведь его запросто могли принять за психа. «Какие диверсанты, капитан?» Всё ещё не веря, спросил генерал Паша. А обыкновенные?» «Мой господин», — с лёгкой издёвкой ответил Али, но начальник этого не заметил. «Может, всё же контрабандисты?» «Подумай сам, ну какие из неверных диверсанты?» «Смех один!» «Разве что роботы?» «Никак нет, мой господин. На контрабандистов это не похоже. Слишком сложно и дорого стоит. Шаттлы использовались новые. Они действуют по старинке». Сажают старенький шаттл, выгружаются и убегают. А здесь отводные маневры. И такое впечатление, будь то шаттлы были уже списаны, то есть их специально подставили под огонь. Роботам здесь тоже делать нечего. Людям, даже неверным, спрятаться среди других людей в нестабильном районе будет гораздо легче. Что касается хлюпиков, то как-то же они взяли на абордаж корабль. Откуда ты знаешь? Свистящим шепотом спросил генерал Паша. «Это же сверхсекретная информация. Знакомый один рассказал». «Ладно. Но зачем же тогда так раскрываться, уничтожая самолет?» «Не знаю, мой господин. Это еще предстоит выяснить». «Делай, что хочешь, Али. но ну, найди их. Слышишь? Найди!» «Слушаюсь, мой господин. Помощь нужна?» «Если потребуется, я сейчас же вызову целую эскадрилью бомбардировщиков, Б-102, и они сотрут этот лес в порошок!» Капитан, зная всю мощь этих машин, живо представил себе картину их работы в составе эскадрильи и трупы своих бойцов среди поваленных деревьев и невредимых, посмеивающихся над их тупостью диверсантов, пинающих обуглившиеся тела. А потому сказал, «Лучше не стоит». Мы как-нибудь сами, господин генерал Паша. Как знаешь. Но найди их. Слушаюсь, мой господин. Устало повторил капитан. Рапиры второй день двигались вслед за бородачами в одном дне пути от них. По обе стороны от тропы на расстоянии километра друг от друга. Последним аргументом в пользу движения за боевиками послужило появление двух вертолетов, круживших над местом посадки шаттлов и приземления БМД. Двигался броневик с трудом. Пробираясь сквозь густые заросли молодых деревцев, он их просто переезжал. Более взрослые деревья приходилось сбивать, ломая у их основания своей массой. Но иногда перед машинами вставали исполины в 2-3 обхвата толщиной, и приходилось долго петлять, чтобы преодолеть такое препятствие. Впрочем, все было не так плохо. Довольно часто попадались заброшенные дороги, по которым раньше вывозили древесину и руду. Дороги тоже порядком заросли, но это все же лучше, чем ничего. Синяя птица тщательно фиксировала все действия команд, А когда они нашли место посадки БМД, стало ясно, что нужно уносить ноги. Лейтенант, на горизонте два самолета, друг доложил рядовой Алекс Селин, ведавший радаром. Движутся прямо на нас. Может на бородачей? Может и на них. Мы ведь практически на одной линии атаки. Роман Камышов напряженно наблюдал за полетом штурмовиков. Мысленно он определил точку в пространстве, достигнув которой. Самолеты должны немного изменить курс, если их целью являлись бородачи. Но такого разворота не произошло. Правда, одна-две секунды, и лейтенант, поняв, что самолеты появились здесь по их душе, приказал покинуть машины. Солдаты быстро десантировались, в три секунды выпрыгнув из бокового и кормового люков с полным вооружением и ранцами со всем необходимым. Заранее приготовленным именно на этот неприятный случай. Роман сосчитал всех своих бойцов. Одного не хватало. В рапире остался водитель. Он завел двигатель и стал быстро проламываться сквозь чащу, двигаясь в обратном направлении, снося даже небольшие деревца, оставляя после себя просеку. «Дмитрий, стой!» – кричал лейтенант по рации. «Выбирайся оттуда! Тебя же сейчас подобьют! Черт бы тебя побрал!» «Одну минуту, командир!» – ответил водитель, быстро программируя системы ведения огня по воздушным целям. Два взвода капитана Финадина рыскали по лесу в поисках иногда терявшегося следа. Видимо, диверсанты не слишком привычны к такому передвижению, поскольку след практически всегда оставался довольно чётким. Двигаться приходилось со всей осторожностью, опасаясь мин и ловушек, но таковых не наблюдалось. и спустя довольно короткое время броневики были найдены. Капитан, не теряя из виду бронемашину, вызвал авиацию и постоянно корректировал курс, наводя самолеты на цель. То же самое делал лейтенант со вторым броневиком. Последний момент, когда самолет уже заходил на цель, Али убежал подальше, чтобы не попасть под огонь своих. Мало ли какая у противника защита. Всякое могло случиться, и бомба, предназначенная врагу, запросто могла стать твоей. Но на то, что случилось дальше, он никак не рассчитывал. То, что солдаты покинули машину, это он понял и даже одобрил. А вот то, что она потом попёрла прямо на его позицию, где он укрылся со своим взводом, уже было плохо. Тем более, что самолет уже наверняка захватил цель. и наводил на нее свои ракеты. «Рассредоточиться!» приказал Али своим солдатам.